Глава тридцать первая. Купить кларнет. Не опоздать на концерт. Выключить у к а п и т о н а чатгул. в и д е л е два. Или даже не оплачиваемый отпуск недели на полторы. Уйти в монастырь, В женский. Еще не точно, но мысли есть. Купить Котки новую гантель. Купить Машке новую сумку. Все мужики к о з л ы Ну, конечно, я опоздала. Прискакала к ресторану, в котором должен состояться концерт, на 10 минут позже оговоренного срока. Кто ж меня ждать будет? Естественно, мои коллеги больше похожи на выездной серпентарий, нежели на чопорный камерный оркестр. Уже готовится концерт, у нас т р а и в а ю т инструменты и моют мне кости. А п о з д н о в у нас не то, что не любят, просто презирают. И никого не колышет, что я просто едва нашла в нашем городе культурном наследии великой страны проклятую дудку. Футы. Кларнет, прости, господи. Замерла возле тяжелой золоченной двери, украшенной вензелями, чувствуя себя в платье зашитом н а г л у х о на спине о чумелыми ручками Машки, даже не Золушкой, огун пленом из-под моста и з у р о д о в а н н ы м компрочекосами, как там Котька говорит, дорого богато. Рёш куда? Поинтересовался огромный детина, перегородивший мне путь. В смысле? Я музыкант. Расправив плечи, вякнула я, помахав перед носом громилы к о ф р о м с новеньким кларнетом. У меня тут сегодня концерт. Между прочим, я первая скрипка, точнее дудка, точнее кларнет, не важно. Так что если вы меня не пропустите сейчас, у вашего босса накроется торжество. Оно вам надо? Обслуга проходит с черного хода. Потерял ко мне интерес Сербер, уставившись за мою спину маленькими глазками. Вы не поняли. Я музыкант, чака. Спыхнула я. Никогда в жизни меня еще не унижали так, как сейчас. Захотелось огреть нахала к о ф р о м но лишиться еще одного инструмента я не могла себе позволить. Я и говорю ч е л и т ь с о служебного входа. Поморщился охранник, посмотрев на меня как на б л о х у Слушай, иди давай, не д о в о д и д о греха. Этот вход для гостей и хозяев. И вот именно сейчас мы ждем самого Гродского. Так что бери свой тощий зад, свои хлипкие ручонки и ч е ш и в указанном направлении, пока я не рассердился. А если я не пойду, то что? Опрямо выпятил я подбородок. Какого х р е н а с е б е позволяет этот о р н г у т а н г Я жена известного адвоката, владелица адвокатской конторы, а какой-то прихвостень буржуйский меня челедью называет. Да я твою мать, грозкий приехал, схватившись за ухо. Ребята, у меня тут форс мажор, встречайте главнюка, я разберусь тут с музыканткой. Рявкнул Амбал, перехватил меня поперек талии и поволок куда-то. Я даже забыла, как орать от такой наглости, просто зашипела, как кошка, повиснув на плече умерзавца метнувшегося в темную подворотню. Но я все-таки успела заметить твою мать, Вову, Володю, выбирающегося из огромного шикарного лимузина, и женщину, повешенную в локте, успела рассмотреть, поэтому не оглушила придурка охранника с в о и м в о п л я м а н е мела от неожиданности и... да нет. Нет, нет, нет! Какая мне разница, с кем обжимается проклятый Бомбило? Сегодня больше п о х о ж й на Джеймса Бонда. Ты что творишь, чурбан? Пока ты меня тут таскаешь, там Вадила прошел через вход для гостей, да не один с бабой. Ох, влетит тебе, что пост оставил. Ехидно хрюкнула я, вертясь, словно уж. Вадила, чей? Ага, я понял, ты не в мино. ь к Да уж правду говорят, что если день с утра не задался, работа вся под хвост Бобику полетит. а задачно пробормотал охранник. Сам глянь, он с т ё л к о й силиконовый, кто ковыляет. Некультурно ткнула я пальцем в поднимающегося по белокаменным ступеням мерзавцевову. Водила босса вашего. Дура, это же сам г р о т с к и й Владимир Семенович с невестой. Так у нас в списках значится. к р а с и в а я женщина, крутой мужик. Мне помог, очень квартиру купил моей семье. Я ему погроб жизни. г р о т с к и й С невестой? О боже! Прохрипела я. перебив в о с т о р ж е н н о е и з л и я не и г о м а д р и л а поставь меня сама пойду, а ты будешь себя хорошо вести, прищурился охранник поставив меня на асфальт. Я буду играть реквием умирающего лебедя и похоже ушаночку. Выдохнула я и пошатываясь пошла к двери черного входа. Нашла своих коллег я быстро, шла ориентируясь на звук. Рестораны задворки оказались настоящим лабиринтом минотавра. Черт, мне хотелось бежать. А не л о б а т ь на потеху ж р у щ е й публики. И Володя, точнее Владимир Гродский, великий и ужасный. Он мне врал все время нагло и цинично, а еще он такой же, как все, даже хуже. У него есть невеста, даже не жена, и он изменял ей всю ночь, всю чертову горячую нескончаемую ночь, пролетевшую словно миг. Какая я дура, идиотина клиничская. е Хочется окунуться в чан с хлоркой выжечь из души память эту проклятую грязь. Неверова, ты меня выскочила с полумрака коридора, словно ч е р т и к и с табакерки возбужденный к а п и т о н ы ч В гроб в гоню. Уныло закончила я его нервный месседж. На кого ты похожа? О, великий вид слепут л е т Театрально задрал к низкому потолку р у ч о н к и д и р и ж ё р Даже плененные французы в сравнении с тобой были франтами. Нет, только последний ряд в самом углу. И Неверова, я тебя умоляю, я не могу играть сегодня. У меня личная драма. Уныло пробухтела я, глядя, как капитонич меняет цвет с бордового на бледный и обратно. И вообще, я увольняюсь. Мне нужно теперь возглавлять фирму отца. Да и жить как-то. На зарплату кларнетистке я протяну ноги. Вера, пожалуйста, я умоляю тебя. Сегодня отработай. Я вообще хотел тебе к о н ф е р е н с отдать, объявлять будешь. Правда, платье у тебя. Я решила, твердо сказала я. И не слушая стонов капетошки, пошла с гордо поднятой головой по коридорам в новую жизнь, где не будет в р р н о в о л и г а р х о в изменщиков, мужей, писюлик беременных. Я вера не верова, а не ч е л я т ь и я даже не знаю, как получилось так. Я просто повернула не туда, видимо. Проклятый лабиринт, воняющий шампанским и жареным мясом. Это чёртово платье ещё и совсем забыла про рюкзачок с коткими г а н т е л я м и болтающийся за моей спиной. Машка от чего-то решила избавляться от хлама дома, и вот именно сегодня попросила меня з а в е с т и чёртов спортинвентарь в благотворительный реабилитационный центр. А что мне не трудно, тем более по пути было. Просто я забыла выполнить просьбу подруги из з а нервного стресса, да и опаздывала, поэтому примчалась на работу гремя г а н т е л я м и Девушка, вы кто? Что вы тут? Словно из п р е и с п о д н е й раздался голос прямо из тьмы. От неожиданности я метнулась вперед к неприметной дверце, запнулась об подол проклятого концертного платья, со всей силы вломилась в воротину и кувыркаясь как ц и р к о в а я мартышка влетела в ярко освещенное помещение. Даже ослепла от неожиданности. Бритель у чертова рюкзака оторвалась, торба с г а н т е л я м и с грохотом отлетела в неизвестном направлении, точнее, в известном, потому что кто-то закричал и явно болезненно. Я п р и ж а л а к груди кофр с кларнетом, зажмурила глаза и обвалилась на пол. Шикарно. Банд. Гантели. Что дальше? Раздался над моей головой насмешливый голос. Была охота ноги ломать. Пробухтела. Я открыла глаза и уставилась прямо в с т а л ь н о м ум т о человека, с которым мне было так невероятно прекрасно прошлой ночью. Это ты у нас бегун на длинной дистанции, трусы подонок. Сбежал, поджав хвост. Хоть бы записку написал и трусы мои любимые спер. Кстати, тебе очень идет корона, не давит? А врал еще, самозванец наоборот. Ты у нас оказывается великий и ужасный, сам Гродский. Где уж нам уж? Врун. Володя, кто это? Пился в мой мозг мелодичный женский голосок. Какой позор! Я валяюсь на полу, вокруг толпа народу, высший свет, голубая кровь. Смотрят на меня как на д и к о в и н н у ю зверушку, а я никто. Рявкнула я, поднимаясь на ноги. Мой папа учил меня всегда держать марку, даже в ситуациях подобной той, что я переживаю сейчас. Расправила плечи, подняла подбородок. У вас очень красивая невеста, Владимир. Подстать вам и вашему положению. Берегите ее. Твой котик тоже ничего. Надеюсь, он не спрашивал, где ты провела ночь. Или у вас с в о б о д н ы е о т н о ш е н и я Сверкнул глазами наглый мерзавец. Дурак. Бешеная и корона твоя. Слушай, как ее снять? Никак. У короля должна быть корона. Ну ты, Вера, да постой. Я не ответила. Хромая направилась между шалевших людей прямо к тяжеленной двери, через которую меня не пропустил охранник. Но выду отсюда, я к о р о л е в о й Даже если для этого мне придется. Да, черт подери, мне бежать хотелось, спрятаться. Что ж, так не везет-то в последнее время.